Глава 18. «Сюда? К нам?» Мне вдруг стало как-то не по себе. «Ну не в Москву же!» Покачала головой мама. «А когда?» «Он не сказал». «Ясно. Я вернулась к еде». «Надеюсь, он завязал с козявками». С насмешкой бросил Макс. «Я же в этот момент не думала ни о каких козявках. Филипп в таком и не был замечен. Мы дружили, хорошо общались, много времени проводили вместе в юности. Филя был приятным парнем, и мы вполне могли бы общаться на протяжении всех этих лет. Вот только то, как мы расстались несколько лет назад, не позволяло мне поддерживать с ним отношения. В последний раз, когда мы виделись, он признавался мне в любви, а я его отшила. «И как мне теперь смотреть ему в лицо при встрече?» «Не знаю, как Карине, ведь она у нас и девушка не свободная, а мне интересно поглядеть на ее возмужавшего друга», — сказала Нина. «Даже если когда-то он лепил из козявок снеговиков. Или что он там лепил?» «Гусениц», — отозвался Радов. Орлова воодушевлённо и заинтересованно кивнула. «А вдруг он стал скульптором? Думаю, это будет интересное знакомство». «Он любил фотографировать и снимать на видео», — вспомнила я. Фил постоянно кружил вокруг меня с камерой и просил улыбнуться. Но, как вы помните, с моей улыбкой в те годы было не все в порядке. «А как вам идея пойти сейчас всем вместе к морю?» — воскликнул папа. «Обсудим предстоящее мероприятие, выпьем по коктейлю, искупаемся». «Отлично!» — захлопала в ладоши Нина. «Я не против», — ответила я и посмотрела на Гадова. «Нет-нет-нет, вали домой, не порти нам вечер». «Я тоже не против того, чтобы прогуляться с вами по пляжу», — дерзко улыбнулся он. «Будет весело». «Ну, конечно», — процедила я. После ужина Вова с Наташей проводили им бабушку в спальню, а мы с Ниной помогли маме убраться на кухне. «Ну как она тебе?» — шепнула мама, намекая на невесту. «Я еще не поняла», — честно призналась я. «Из штанов лезет, чтобы тебе понравиться, но вроде нормальные». «А где попсик?» — Нина вытерла руки полотенцем. «Давно его не слышно. Обычно он возле стола кружит». «Двери закрыты, так что убежать не мог», — заметила мама. «Должен быть где-то в доме». «Пойду поищу, заодно приготовлю купальник». Подруга повесила полотенце на крючок. «Спасибо, Светлана Дмитриевна. Ужин огонь!» «Пожалуйста». Когда она вышла, я обняла маму за плечи. «Расслабься, мам. Ужин был замечательным. И Наташа тоже старается, чтобы угодить тебе». Она сжала меня в своих объятиях. «Да, я больше переживаю за Вовку». Поцеловала в лоб. Лишь бы она до свадьбы не поняла, за кого выходит замуж и не сорвалась с крючка. Я рассмеялась. С чувством юмора у моих родителей всегда было все в порядке. Видимо, это их и сблизило когда-то. «Ничего не хочешь мне рассказать?» Мама оторвалась и посмотрела на меня. «Я же вижу, что ты какая-то не такая. Что тебя беспокоит?» «Ничего», — заверила ее я. Ни один мускул не дёрнулся на моем лице. «Ладно», — сделала вид, что поверила мама. «Пойду приготовлю купальник», — сказала я и фальшиво улыбнулась. «Иди». Она убрала мои волосы за уши и отпустила меня. Я вошла в гостиную, папа смотрел телевизор, а Радов стоял у окна. «Карина», — сказал Макс, обернувшись. «Чего тебе?» — спросила я. Мне показалось, что из гостевой комнаты на первом этаже доносится лай. «Можно тебя на пару слов?» Он не улыбался и казался серьезным. «Подожди». Я подняла вверх палец. «Слышишь?» «Что именно?» «Пупсик там!» Указала на коридор и, не дожидаясь ответа, пошла в направлении звука. «Этот пес, если честно, заслуживает нормальной клички!» Потащился за мной Радов. «Цербер, Геркулес, Танк? Или, может, Торпеда?» «Нет, Страйкер или Хантер? Командор?» «Дьявол!» — предложила я, двигаясь по коридору к источнику Лая. «Задира или Шайтан?» «Ага, или Демон, или Жуть?» «Смерч!» Я толкнула приоткрытую дверь и обнаружила пупсика. Он стоял в боевой позе посреди комнаты и громко облаивал кусок бельевой веревки, запутанной вокруг диванной ножки. «Вот ты где, мистер Перезвон!» — воскликнула я, входя в помещение. В этот момент пес вцепился зубами в веревку и тут же ее отпустил, а затем ловко напрыгнул снова. «Фу, выплюнь!» — скомандовала я. Сделала несколько шагов и вдруг поняла, что это не верёвка. Что-то длинное белое больше походило на шланг. Я наклонилась, чтобы рассмотреть его, и тут оно шевельнулось. Сначала неявно, а затем задвигалось активнее. «Что там?» — донесся из-за спины голос Радова. а, -а — завопила я. «Это змея!» Белое чудовище двинулось и показало из-под дивана тупую голову с жёлтыми глазами. Пупсик залаял громче, визгливо, почти отчаянно. А я сделала единственное, что пришло мне на ум, в тот страшный момент, когда от вида змеи у меня пронеслась вся жизнь перед глазами. Я запрыгнула Максу на руки. а, -а, -а, -а, -а — продолжала верещать. Я дрожа. Хорошо, хоть Радов подхватил меня вовремя и крепко прижал к себе. «Бежим!» — выдохнула я, не отрывая взгляда от змеи, которая замерла возле дивана и больше не двигалась. «Бежим!» Дернулась. Ну что ты стоишь? Видно, Макс тоже до чертиков перепугался, потому что встал, как вкопанный, да еще и вцепился в меня своими пальцами точно клещами. Что такое? ворвался в комнату мой отец. За ним следом влетели перепуганные вовка с Наташей. Там змея! задыхаясь, прокричала я. Все мои мысли были сейчас о том, что чудовище в любую секунду может укусить пупсика или радова за ногу. Юленька! Бросилась на пол Наташа. «Это не змея, это моя Юленька!» А вот это было неожиданно. «Прости, что перепугали. Наверное, она выбралась из террариума», улыбнулся мне брат. «Такое иногда бывает, если неплотно прикрыть крышку». Невеста с стала на руки змеей и нежно прижала к груди. Все хорошо, моя маленькая, вот и я». «Ты не переживай, она не ядовитая», добродушно сказал Вовка. «Это полос». Можешь не бояться. Наташа чмокнула змею куда-то в область головы или шеи, или что там у змеи, и подняла ее выше, демонстрируя мне безобидность своего ужасного питомца. Я вжалась лицом в шею Макса. Мое сердце колотилось, как бешеное, дыхание сбилось, по коже бежали мурашки. «Страшно?» — ехидно сказал Радов прямо мне в ухо. И вот тут, когда паника немного спала, до меня вдруг дошло, что я все еще сижу или лежу у него на руках. «Ой!» — сглотнула я и, оттолкнув его от себя, спрыгнула. «Ты...» — до меня вдруг начала доходить. «Ты все знал? Что это ее змея, и что она не опасная, и...» «Угу!» — кивком подтвердил Радов. «Но ты так перепугалась, и кто-то должен был тебя спасти, успокоить...» «Да ведь он облапал меня всю, пока держал!» «Боже!» Я подняла на руки попсика и попятилась к двери. «Уберите свою змею, пожалуйста! Я ужасно боюсь их этих...» Пупсик, отталкиваясь от меня лапами, продолжал отчаянно гавкать. «Конечно!» — улыбнулась Наташа, прижимая противную гладкую страшную змею к груди. А я бросилась наверх в свою комнату. «Кто вообще, блин, заводит змеи? Что за ненормальные?» А я уже готова идти купаться. Что за шум? Попалась мне по пути Нина. На ее плечи висела большая пляжная сумка, на голове была кепка. «Держи!» Я сунула ей в руки пупсика. Тот тут же успокоился и бросился лизать ей шею. «Оказывается, будущая жена моего брата держит в нашем доме свою ручную змею, прикинь, и зовут ее Юленькой». «Прикольно!» пробормотала Нина. «Ничего прикольного!» бросила я и направилась вверх по лестнице. Жду тебя внизу, крикнула подруга. Я поднялась, влетела в комнату и захлопнула дверь. Мне нужно было отдышаться. Какая там смея? Черт с ней, со смеей! Я сама прыгнула в объятие к Радову. А он держал меня на руках. Боже, как так вышло? Я сделала шаг и больно ударилась ногой о край кровати. Твою ж...» И проглотила конец фразы, стиснув зубы. Похоже, неудачи преследовали меня по пятам. Больно? раздался голос за спиной. «Ну вот, точно». Я резко обернулась. «Стучаться не учили?» Радов пожал плечами, вошел и закрыл за собой дверь. «Теперь мы были отрезаны от всего мира, и воздуха в комнате как будто сразу стало меньше. Нужно поговорить, Карина», тихо сказал он. «Я серьезно».